Анна на шее и весёлая царица Елизавета. Бросать Анну Ивановну и Елизавету Петровну в самом начале их царствования не хочется. В конце концов, важно не только то, как преемник пришёл к власти, но и то, как он этой властью распорядился. Неудачницу Анну Леопольдовну оставим в покое. И правила она чисто формально и пребыла на вершине пирамиды лишь историческое мгновение, свергнутая своей подругой Елизаветой. Правление Анны Иоанновны оказалось ничем не хуже и не лучше двух предыдущих Екатерины I и Петра II. Импульс, данный мощной рукой Петра I, продолжал постепенно затухать. Но кое-что всё-таки делалось. Если говорить о внутренних преобразованиях, то эпоха Анны Иоанновны запомнилась указом о заведении по всей империи почт и полиции в городах, возобновлением строительства Петербурга, совершенно захеревшего после переезда двора в Москву при Петре II, а также бурным развитием каниводства благодаря Бирону. Во многом именно ему Россия обязана тем, что в стране появились новые породы лошадей, а конневодство в целом было поставлено на современный западный манер. Строились новые заводы, на племя выписывались лучшие лошади из Германии и Дании. Даже церковному ведомству, благодаря настойчивости фаворита, поручили заниматься в своих хозяйствах конневодство. Для контроля за этим важнейшим делом лошадь тогда заменяла и трактор, и танк, и паровоз. В 1731 году была создана конюшенная канцелярия. За её деятельностью неофициально, но бдительно присматривал лично Бёрон. В других областях экономики и промышленности всё в целом шло своим чередом. Продвижения вперёд не было, разве что в кожевенном производстве Ещё Пётр Великий, увидев, что русские дельцы кожь не обрабатывают, а продают сырьё за границу, откуда затем втридорога ввозят кожевенные изделия, повелел организовать производство дома. Этот указ, как и многие другие, своевременно выполнен не был. И только при Анне Иоанновне в 1736 году в России появилась первая кожевенная фабрика, тут же получившая привилегию на поставку своей продукции в армию. В старом Русле шло и сотрудничество с иностранными купцами. В 1731 году власть подтвердила их право торговать по всей России, но только оптом, а не в розницу. Особыми льготами пользовались разве что англичане. Их дворы в Петербурге официально освобождались от военного постоя. Те же свободы, что и раньше, предоставлялись иностранцам и в области вероисповедания. Также сурово пресекались все попытки переманить православных в другую веру. По-прежнему в этом плане на подозрения у властей оставались главным образом католики. Сама Анна Иоановна, будучи окружена немцами, тем не менее осталась верна православию и ревниво следила за тем, чтобы её подданные не покидали лона православной церкви. Армия при Анне Иоановне оставалась в целом боеспособной, и это доказала война с турками. А вот флот сгнил и развалился. Единственный из государственных деятелей того времени, кто болезненно реагировал на развал флота и пытался что-то сделать, был один из любимцев Петра, фельдмаршал Миних, но его доводы никто не слушал. Занимаясь укреплением Кронштадта, Миних обратил внимание императрицы на то, что в гавани, на берегу лежат кучами ветхие военные корабли. Следовало бы их разобрать, да денег не хватает и рабочих рук нет. Это эпоха действительно словна катастрофическим безденжьем. Денег не хватало ни на что, кроме императорских развлечений и прокорма двора. Все попытки власти решить вопрос с налоговыми недоимками закончились полным провалом. В 1736 году казна оказалась настолько пуста, что гражданским чиновникам жалование выплачивали сибирскими мехами и китайскими товарами, а в 1739 чиновникам, служившим в Москве и провинции, платили половину жалования по сравнению с Петербургом. Свидетельством полной беспомощности правительства стали полчища разбойников, безнаказанно грабивших всех подряд в окрестностях Москвы и Петербурга, на Волге и Оке. Особенно много стало грабителей в 1735 году после двух неурожайных лет. Попытки отловить разбойников успеха не имели. В конце концов, власть сдалась на милость победителей, вывесив белый флаг. Единственное, что могло придумать тогда правительство, это приказать вырубить леса вдоль дороги из Москвы в Петербург, чтобы там не прятались бандиты. Во внешней политике Анны Иоановны можно отметить победы русского оружия над турками, войсками командовал немец Миних, и полную беспомощность русской дипломатии немец Остерман. Российская дипломатия оказалась неспособной извлечь из военного успеха никаких дивидендов. Плоды от русской победы собрали австрийцы, на поле боя уступившие всем, кому смогли союз с Австрией и противостояние с турками и Францией Анна Иоанновна унаследовала от предшественников. С турками воевал Пётр, с Францией поссорился он же после того, как расстроился брак его дочери Елизаветы с Людовиком XV. Единственным сторонником перемены курса, то есть за союз с Францией и против союза с Австрией, в это время был фельдмаршал Миних, убеждённый в том, что австрийцы пытаются загребать жар русскими руками. Миних оказался прав, но не смог противостоять влиятельному Остерману. В итоге Россия оказалась втянутой на стороне австрийцев в спор вокруг польского престола и направила свою армию в Польшу. Расклёбывать кашу, заваренную Остерманом по долгу службы, пришлось как раз Миниху. Под его командованием русские войска осадили Данциг, Гданьск, где вынудили к сдаче смешанный польско-французский гарнизон. Затем, когда не без помощи французской дипломатии обострились отношения с турками, и Россия влезла в персидские дела, снова именно ему, фельдмаршалу Миниху, пришлось воевать с турками. Под его начальством русская армия разорила Крым, завоевала Молдовию, одержала блестящую, невиданную ещё в истории России победу над турками в Ставучанах. За что русские военные историки ставят фельдмаршала в один ряд с крупнейшими отечественными полководцами? Все эти столь дорогие для русских в Виктории перечеркнул так называемый Белградский мир 1739 года. Многие историки считают этот мир самым постыдным в русской истории. Австрийцы начали сепаратные переговоры с турками, по сути, предав Россию. Остерман, проявив преступное недомыслие, присоединился к переговорам слишком поздно, когда все вопросы были уже решены без русских дипломатов. В результате, принеся огромные жертвы, Россия по этому миру не получила ничего в отличие от Австрии. Некоторые статьи договора с Османской империей являлись для России просто позорными. Укрепления крепости Азов, согласно Белградскому миру, должны были быть разрушены, а сам город становился границей, барьером между двумя империями. России запрещалось держать флот на Азовском и Чёрном морях, торговля с Османской империей могла вестись исключительно на турецких кораблях и так далее рассказывает, что когда к Мюнхену приехал после этого позорного соглашения французский парламентантёр фельдмаршал Горько жаловался собеседнику: "Я всегда был того мнения, что император более нас имеет поводов вести войну, а мы, ставшие его союзниками, останемся в убытке". Я уже представлял, что император всегда привык обращаться со своими союзниками как с вассалами. Мои представления не приняты, но теперь они оправдались. Плохое дело союз с мироломным и малосильным. Слова Мюнхена о России, с которой обращаются как с вассалом, это само собой упрёк не только в адрес австрийцев, но и в адрес Анны Иоанновны. Вырвавшись уже перезрелой 37-летней дамой из провинциального затворничества в Митаве, курлянская герцогиня так и не смогла стать настоящей императрицей. По своему менталитету она оставалась среднестатистической русской помещицей, вдруг получившей счастливую возможность расширить свое имение до размеров всей России и хлестать по щекам, когда вздумается, теперь не только своих, но и всех соседских горничных. Стоит ли после этого удивляться, что из пограничных областей России жители в те времена валом бежали за рубеж. Многие пограничные районы обезлюдели так, будто там прошла война или случился мор. От Петра Великого Анна Иоановна умудрилась унаследовать только привязанность к шутам. В своей переписке наибольшую осведомлённость она проявляет в отношении стирки императорского белья. Это единственное, в чём она знала толк. Многие указы той эпохи вошли в историю благодаря своей анекдотичности и некомпетентности. Чего стоит, например, указ Анны Иоанновны составить синод в числе 11 членов из двух равных половин: великорусской и малороссийской. Ну, а главной болезнью того времени для России стал принесённый Анной Иоанновной из метавы провинциализм. Вся внешняя политика той эпохи это неумелое лавирование между Австрией и Францией. Курляндские и Вестфальские выходцы, окружавшие императрицу, в силу их провинциальной психологии воспринимали обе эти державы политическими гигантами, а самих себя, а заодно и Россию, лилипутами. Пётр Великий заставил русского человека расправить плечи и встать во весь свой огромный рост, а двор Анны Иоанновны силой заставлял подданных снова согнуться, чтобы не дай бог, они не выглядели выше австрийского соседа. Иначе говоря, в словах Елизаветы Петровны о необходимости восстановить утерянное национальное достоинство была своя правда хотя она и захватила власть, опираясь на иностранный кошелёк, Однажды, в 1770 году, когда в Петропавловском соборе прославляли очередную победу русского оружия, на этот раз по случаю разгрома турецкого флота в Чесменском сражении, и оратор-священник в порыве к красноречию ударил посохом по гробнице Петра Великого, призывая реформатора восстать, чтобы он увидел дело рук его потомков, граф Кирилл Разумовский, известный своим остроумием, пошутил – чего он кличет, если Пётр встанет, нам всем достанется. В это время на престоле находилась уже Екатерина II, но эту многозначительную шутку по справедливости следует отнести к Елизаветинской эпохе. Тем более, что и сам вельможа Разумовский сделал карьеру именно в те годы. Наверное, если бы чудо свершилось, и великий реформатор восстал из гроба, то дочери от отца действительно перепало бы немало упреков за 20 лет ее правления. Но нашлись бы и добрые слова. Часто вспоминают о том, что Елизавета оставила после себя в гардеробе 15 тысяч платьев, сундуки шелковых чулок, неоплаченные счета и недостроенный зимний дворец. А потомки в память о той эпохе придумали шутливые строки. Весёлая царица была Елисавет, поёт и веселится, порядка только нет. Но было и иное. Елизавета восстановила Сенат и придала ему полномочия, которых он не имел даже при её отце. Сенат сделал немало для наведения порядка в министерствах, коллегиях и принял ряд важных для страны решений. Единственным государственным органом, оставшимся вне поля зрения Сената, оказалась могущественная тайная канцелярия, и её деятельность стала ещё более засекреченной, чем во времена Анны Иоанновны. Елизавета отменила действие внутренних таможен, существовавших в ряде российских губерний, что способствовало объединению страны в единое целое. При Елизавете учреждены коммерческий и дворянский банки, что стимулировало развитие российской экономики. Елизавета многое начала, но не достроила, как и Зимний дворец. В этом она оказалась похожа на царя. Просто у каждого были свои увлечения. Пётр завёл верфи и металлургические заводы, но и любовь Елизаветы к костюмированным балам кое-что дала России. Брюссельская уроженка Тереза открыла в Москве первую фабрику нитиных кружев. Национальные производители стали выделывать бархат и тафту. Появились фабрики по производству шёлка и хлопчатобумажных тканей, шпалер и шляп. Тогда же начали в России производить краски. Даже знаменитый Ломоносов занимался в ту пору не только наукой, но и бизнесом. В 1752 году он получил привилегию на основание фабрики разноцветных стёкол и столь любезных Елизавете бисера и стекляруса. Ломоносов основал целый завод, причём получил на это от государства и солидный кредит, и 200 крепостных душ в пользование. Бесспорную похвалу заслужила бы от отца Елизавета за тот прогресс, которого удалось достичь в области образования. Всё тот же Ломоносов вместе с графом Шуваловым в 1755 году основали Московский университет. А в 1746 году пришло первое международное признание российской науки. Сам Вальтер выразил желание поступить в члены Российской академии наук и буквально выпросил себе поручение написать историю Петра Великого. Елизаветинская эпоха включила в себя много противоречивого. Императрица отменила смертную казнь, но не отменила страшных пыток. Она славилась добротой, но одновременно беспощадно гноила в тюрьмах своих даже нереальных, а скорее потенциальных политических противников. Судьба членов семейства Брауншвейгов тому свидетельство. В Елизаветинские времена внешняя политика России слишком часто опиралась не на продуманный государственный курс, а являлась лишь отражением придворных интриг. За влияние на императрицу бились между собой несколько враждебных групп. Листок и Шотарди склоняли Елизавету к союзу с Францией и Пруссией, а канцлер Алексей Бестужев стоял за традиционные связи с Австрией и Англией. При этом действия всех участников политической игры во многом определялись не принципиальными воззрениями, а просто взятками. Взятки брали все. Даже глава внешнеполитического ведомства Бестужев пенсион, что он получал от англичан, значительно превышал его официальное жалование. Но самым выдающимся взяточником той эпохи можно безошибочно назвать Листоко. Он умел собирать дань со всех. Ему платили немалые деньги и французы, и англичане, и шведы, и немцы. А вдобавок ко всему, по просьбе Пруссии, германский император Карл VII даровал личному врачу Елизаветы графское достоинство. Кончили, правда, Шытарди и Листок плохо. Бестужев их переиграл. Чтобы свалить своих противников, Бестужев прибег к иллюстрации их переписки. Вскрыв одну из депеш Шатёрди в Париж, Бестужев обнаружил там поистине драгоценный для канцлера материал, которым он и не преминул воспользоваться. Через Бестужева в руки императрицы попал следующий текст: Мы здесь имеем дело с женщиной, на которую ни в чём нельзя положиться. Еще будучи принцессою, она не желала ни о чем бы то ни было мыслить, ни что-нибудь знать, а, сделавшись государынею, только за то хватается, что при ее власти может доставить ей приятность. Каждый день занята она различными шалостями. То сидит перед зеркалом, то по нескольку раз в день переодевается, одно платье скинет, другое наденет, и на такие ребяческие пустяки тратит время». По целым часам способна она болтать о понюшке табаку или о мухе. А если кто с нею заговорит о чём-нибудь важном, она тотчас прочь бежит. Не терпит ни малейшего усилия над собою и хочет поступать во всём необузданно. Она старательно избегает общения с образованными и благовоспитанными людьми. Её лучшее удовольствие быть на даче или в купальне в кругу своей прислуги. Что в одно ухо к ней влетит, то в другое прочь вылетает. Уже этого было более чем достаточно, чтобы императрица изменила своё отношение к шаторде. Но записка содержала не только убийственную характеристику самой Елизаветы, под которой в душе мог бы подписаться наверняка и сам Бестужев, но и также другую полезную информацию. Шатёрди рассуждал в депеше о том, как предан ему листок, и о том, что эту преданность надо бы подогреть, увеличив его годичный пенсион. Далее Шатёрди просил денег на выплату взяток ещё нескольким полезным персонам а в заключение предлагал Парижу подкупить некоторых православных иерархов и, в частности, личного духовника императрицы. Неудивительно, что после столь удачного перехвата депеши Бестужев избавился и от листока, и от шаторди. Первого отправили в ссылку, второго – домой в Париж. Вместе с Бестужевым ликовали австрийский и английский посланники. Вся эта машинная возня иностранных агентов около императорского трона во времена Петра, учитывая его характер, была невозможна, хотя бы в силу своей бессмысленности. Меншиков, конечно, с удовольствием взял бы взятку от любого, но политический курс определял только Пётр и никто иной. За Елизавет уже, в отличие от отца, шла постоянная и грязная борьба, а сама императрица, как правило, просто слепо следовала за интригой. В результате, как и во времена Анны Иоанновны, большинство впечатляющих военных побед Елизаветинской эпохи не принесло России ничего, кроме немалой славы, причём успех русского оружия лишь укрепил в Европе страх перед русскими. Русские войска разгромили даже непобедимого Фридриха, взяли Берлин, но и здесь Петербург не смог извлечь из этого ни материальных, ни территориальных, ни политических выгод. Что касается обывателя, то из времён царствования Анны Иоанновны он лучше всего запомнил Ледовый дом и Бероновщину из царствования Елизаветы создание МГУ, ну и возможно тот факт, что придя к власти на волне борьбы с немцами, она умудрилась назначить своим преемником человека, ненавидившего русских и боготворившего всё немецкое. С каждым разом России везло на преемников всё больше и больше.